«Таисия Игоревна, я не очень понимаю, что произошло, но мне только что сообщили. Наложен запрет на выезд за рубеж для вашего сына». В голосе Яны, хорошей знакомой моих родителей, которая помогала нам с покупкой туристической путевки, засквозила растерянность, а я чуть не завыла в голос. Сидящий рядом Воробьев, который понял все без объяснений, выматерился через крепко стиснутые зубы. «Даже в оформлении заграничного паспорта Илье отказано». Она говорила что-то еще, но я ее не слушала. Кирилл, чтобы ему пусто было, без дела не сидел. Вот и запретил выезд за границу сыну, что рушило все наши планы на совместное путешествие». Хоть бы его черти во все места отодрали и бросили помирать. — Спасибо, Яна. Я сейчас подумаю, что нам делать. Ответила сдавленно и положила трубку. Илья ведь уже готовился к поездке. Бабушка и дедушка даже подарили ему забавный чемодан в виде крохотного автобуса. И тут это скотское проявление попашенной любви. «Ничего не говори!» — буркнул Миша, поднимаясь на ноги. Его кулаки сжимались и разжимались, выдавая злость, которую Воробьев едва сдерживал. «Я поеду к этому штопанному козлу и начищу ему морду!» — процедил он. И мне пришлось вскочить, броситься к Михаилу и крепко его обнять. «Не надо, Миш!» «Это ничем хорошим не кончится, я уверена», — стала увещевать Воробьева, слыша, как под моей щекой отчаянно колотится его сердце. Какое-то время он помолчал, лишь только ладонь мне на поясницу положил, то ли желая прижать к себе крепче, то ли готовясь отстранить, затем спросил, более-менее успокоившись. «И что ты предлагаешь? Опустить руки, попрощавшись с нашими планами?» А я пока не знала, что именно предложить. Понимала лишь, что так или иначе придется как-то действовать. Но не идти же на поводу у этого придурка, который только и делал, что ставил условия, прямые и косвенные. «Обязательно что-то придумаем, вот увидишь». Заверила я Мишу, вскинув голову и посмотрев в его глаза. «Только обещай, что ты никуда не поедешь!» Взмолилась, прекрасно понимая, что придется волей-неволей держать эту ситуацию под контролем. «Обещаю!» – проговорил Воробьев, и глаза его при этом сверкнули очень недобро. Звонка от бывшей жены он не ждал, понимал, что Тася будет слишком выше этого, чтобы обрушивать на него гнев по поводу того самого запрета на выезд, который ему предложил наложить юрист. Поэтому, когда на телефон Кирилла поступил входящий от Таисии, он аж поперхнулся глотком вискаря. «Слушаю», — ответил тихо, предполагая, что это, например, может быть отец, который воспользовался возможностью набрать его номер с мобильника Таси, ибо знал, что сын его в любом другом случае, скорее всего, проигнорирует. Но нет, это действительно была его бывшая жена. «Я просто хотела уточнить. В проявлении любви к сыну ты учел тот факт, что Илья сейчас плачет так, как никогда в жизни?» И все потому, что я сообщила ему об отмене поездки. Таисия говорила холодно, тихо, отстраненно, но в то же время с затаенной болью, которая передалась и Маркову, ведь он, как сам считал, не был таким уж черством. — Не надо ничего отменять, Тася. Давайте скатаемся втроем. Ты, я и наш сын, — ответил он, отставляя бокал. Эта идея пришла Киру в голову совершенно неожиданно, но понравилась ему на все сто. Почему он до нее раньше не додумался? Нужно было просто сказать Тасе. Или едем втроем, но без этого ее сраного Михаила. Или он напишет, куда следует, чтобы Илью не выпустили. И тогда бы все вышло по-честному. А то, глядишь, и вообще бы не пришлось предпринимать таких действий. «Я подумаю», — вдруг ответила бывшая жена, и Марков на мгновение опешил. Показалось, что Таисия что-то задумала, но Кирилл не мог даже предположить, что это может быть за умысел. «Ладно, с этим он разберется, когда придет время». «Послушай, дай мне этот шанс, Тася». Я прошу только крохотную поездку, ничего кроме. Давайте махнем в Дубай, я все оплачу, дня на три. И Илюша перестанет расстраиваться, и мы сможем понять, каково это быть одной семьей. Он стал духариться, а вот Таисия его оживление не разделяла. По крайней мере, пока она молчала, о чем-то размышляя. И Кир дорого бы дал за то, чтобы суметь прочесть хотя бы часть ее мыслей. — Если уж говорить про семью, я подумаю, не позвать ли с собой своих родителей. Ну и твоих. Причем полетим врозь, я не хочу конфликтов в самолете, — с нажимом сказала жена. И Марков опять ощутимо напрягся. — Надо продумать варианты того, — что Таисия могла такое предпринять, чтобы поднасрать ему в жизни и исключить эти моменты загодя. «Хорошо, мы обсудим все это в обозримом будущем, милая. Спасибо за то, что дала мне». Договорить Кирилл не успел. Дверь в его кабинет распахнулась без стука, а на пороге возникла Виктория собственной персоной. которая прилетела следом за ним, а он об этом не ведал ни сном, ни духом, пока она не явилась прямо сюда, хотя ее тут никто не ждал. — Я наберу тебя позже, — буркнул он в трубку, мысленно проклиная Козлову, ныне Маркову, за то, что она, как и обычно, портила ему жизнь без предупреждения. «Слышу, ты времени зря не теряешь», – проговорила Вика, которая за эти годы вкачала в себя еще больше силикона. Раньше Кир воспринимал это как норму, да и вообще считал, будто так поступают все уважающие себя женщины. Сейчас же у него картина пельменей губ не вызывала ничего, кроме отвращения». А порой ему и вовсе казалось, что мозг Вики знатно повредился от множества наркозов, вот и выдавала Козлова то истерику, то еще какую-нибудь хрень. Мы обо всем поговорили еще в нашу последнюю встречу, отрезал он, напоминая жене о том, какой разговор у них был напоследок. Он открыто заявил ей, что больше не может терпеть чертовых закидонов. Поэтому уезжает, чтобы не сойти с ума, а она парировала что рано или поздно марков все равно приползет к ней за деньгами поговорили да хмыкнула она только ты не сообщил мне, что собираешься снова сходиться с этой своей тасенькой имя его первой жены козлова чуть ли не выплюнула, да еще и с таким омерзением Словно речь шла об особенно противном насекомом, а не о человеке. «Не думаю, что ты имеешь к этому отношение», — ответил он терпеливо, наблюдая за тем, как Виктория присаживается на край его стола. От нее противно пахнуло алкоголем, чего сам Кир терпеть не мог. Считал себя вправе пропустить стаканчик-другой, Но вот когда употребляла Вика, да еще и в таких количествах, это ничем хорошим не заканчивалось. И он даже приготовился к тому, что жена устроит нечто вроде скандала, когда станет заводить сама себя. Ведь через подобное Марков проходил уже не раз. Однако Козлова сумела его порядком удивить. «Я много размышляла о том...» «Почему у нас с тобой все так сложилось, Кирилл?» Проговорила Вика задумчиво. Словно и сейчас все еще прикидывала в голове варианты того, от чего их брак дал такую трещину, что это уже привело к необратимым разрушениям. Сам же Марков давно знал ответ на этот вопрос, однако он ни слова не говорил, давая возможность Козловой высказаться. Я уже говорила, что нам нужен ребенок, который всё никак не получался. Так вот, я решила, давай заберем этого отпрыска, которого родила твоя бывшая. Отец поможет, я с ним уже всё обсудила, а взамен ты получишь крепкую семью с наследником. Ну а папа не тронет твою фирму. А то, знаешь ли, он был сильно зол, когда ты свалил, и даже сказал, что потопит, не задумываясь, это твое детище. И она обвела пространство рукой, намекая на то, что скоро его бизнесу придет конец. Об этом Кирилл, конечно, задумывался, просто надеялся до сего момента, что Козлов не пойдет на такой поступок, полностью соответствующий его фамилии. — Вика, ты сама должна понимать, что данное предложение требует от меня того, чтобы я о нем крепко поразмыслил, — ответил Кирилл, потирая подбородок характерным жестом. Внутри он одновременно кипел, но и опасался. Коктейль ощущений был, мягко говоря, поразительным. Но Марков прекрасно отдавал себе отчет в том, что сейчас нужно просто взять время. Викторию, кстати, его слова заметно примирили с действительностью. Она облизнула губы и взглянула на часы. И Кир даже приготовился к тому, что жена сейчас скажет, например, будто пошел отчет, и у него в запасе энное количество дней. но оказалось, что она просто торопилась на выход. Видимо, трубы горели, и нужно было еще выпить. «Хорошо. Конечно, я все понимаю, милый. У нас в последнее время все складывалось не очень тихо и мирно, так что ты вправе считать, будто наш брак можно похоронить. Но я обещаю тебе». «Реальность изменится. Мы воспитаем твоего ребенка так, словно он появился у нас в семье, а не от этой, в общем, твоей первой жены». Она криво улыбнулась и противно икнула, приложила ладонь к губам и хихикнула. Марков кашлянул, скрывая за этим желание издать звук, как будто его тошнило и могло вот-вот вырвать. «Хорошо, Вика. Я пораздумаю над этим в ближайшее время. А пока у меня есть еще дела, связанные с фирмой. Ты можешь быть свободна». Он ожидал, что Козлова, ныне Маркова, ответит ему что-нибудь дерзкое. Но та Виктория, которая была рядом несколько лет назад, уже давненько исчезла. А эта новая Вика заторопилась на выход с утроенной скоростью. Видимо, и впрямь не могла больше обходиться без топлива. Жена ушла, и Кирилл выдохнул со злостью и облегчением. Сейчас можно было об этом не думать и решить свои вопросы с Таисией. Ну а дальше он найдет способ противостоять старому козлу-тестью. которому бы не фирмы прикрывать, а доченькой заняться, чтоб его черти в ад забрали. Звонок от матери стал для Кирилла полнейшим сюрпризом, равно как и тот момент, когда его набрала Тася по собственному почину. И снова в голове зароились мысли о том, что происходит нечто, о чем он не знает, но предпочел бы быть в курсе. «Желательно поскорее». «Кирилл, добрый вечер!» проговорила Инесса Георгиевна таким тоном, словно собиралась позвать его на деловой ужин. За последние три года Маркову часто казалось, что с матерью он никогда не был близок эмоционально. Да, любил ее. Она, наверное, любила его. Но каких-то особенных проявлений этого чувства... Между ними не наблюдалось. И тот факт, что они с отцом отказались от него, когда Кирилл выбрал Викторию, был в целом не таким уж удивительным. «Добрый вечер», — просто ответил Марков, ожидая продолжения. Инесса Георгиевна помолчала некоторое время, затем сказала приглушенно. «Тася сообщила». что ты хочешь организовать поездку за границу всей нашей семье мне с виталиком ее родителям ну и вам троим кирилл сел ровно даже бокал отставил на столик и поморщился он бы предпочел отправиться в путешествие с бывшей женой и ребенком но если она так желала потащить за собой еще и старшее поколение что ж Возможно, в этом есть смысл. Когда они с Тасей сойдутся, так или иначе придется видеться со всеми родителями разом. — Тася так и сказала? — уточнил он. — Хочет, чтобы этим занялся именно я? Он опять прокручивал и прокручивал в голове варианты того, что такое могла задумать Таисия. Но ответов на эти вопросы у него не находилось. «Раз уж она даже ему доверяла покупку путевок, то в чем подвох?» «Не совсем так», — ответила мама, и Марков напрягся. «Заниматься станем мы втроем, я, ты и Галя». «Так-так, он, его мама и мама Таси. Вот такая прекрасная троица!» Но он ведь сможет все контролировать в любом случае. Так где же в этом всем ловушка? Или ее попросту нет? Окей, я думаю, что это отличная идея. Немного приукрасил Кирилл, решив пока, что не стоит представлять себе в фантазиях данный выезд. Конечно, Тася хотела, чтобы они летели разными самолетами, и это не проблема. Но в отеле-то станут жить в одном или как? Мам, давай я обдумаю, куда и как мы можем отправиться, а потом созвонимся все втроем и обсудим это точнее», предложил он Инессе Георгиевне, и ему даже послышалось, будто она испытала только облегчение. Данная реакция еще больше убедила Маркова в том, что он зря подозревает всякое. Тася оказалась мудрой женщиной и выбрала настоящую семью, а не эти свои шашни с неизвестно кем. Так, это нужно обмыть. «Да, давай так и поступим», — все тем же холодным тоном проговорила Инесса Георгиевна, хотя Киру и послышались нотки тепла, которые мать зачем-то усиленно прятала. «Мы с Галей будем ждать твоего звонка!» Она положила трубку первая, и Марков, вернув бокал в руку, усмехнулся совершенно довольно. Пока все шло по его плану, хоть и с небольшими поправками. А мысли о том, что это подстава, надо бы выбросить и расслабиться, чем Кирилл и занялся с огромным удовольствием.